Глава шестнадцатая. Они сменили пятерых коней до того, как въехали в земли лехитов. Алекс спешил, тратя золотые монеты направо и налево, покупая лучших коней и отборное овес, одежду для себя и гульчи. Ехали лесными дорогами, стараясь не привлекать внимания. Города и селения объезжали, и гульча только издали глазел на странные замки, крепости. Олег на ходу объяснял, что именно здесь жил отец трех братьев Леха, Чеха и Руса, давших начало крупным племенам. Теперь это область Лихитов, именуемых также поляками. Тот замок, на который она так загляделась, что едва не упала с коня, построил могучий богатырь из гигантских голубь. Замок нынче в честь него называется Краковом. Крак, что значит ворон, был первым королем у Лихитов. У него был сын, тоже крак, убивший своего старшего брата, дабы стать королём. Умер в бесчестии. А правила затем Ванда, умнейшая и красивейшая женщина. Гульча зашипела, как раскалённая сковородка, на которую попало масло, и они не разговаривали до ближайшего привала, у огня, по ужинов. Она подобрела, подластилась, стала просить рассказать дальше историю народа, через земли которого они едут. Король Алиманов продолжал Олег пытался силой взять в жёны Ванду, но она разбила его войско, и бедный король, потеряв надежду взять её в жёны, бросился на меч. А Ванда, которая втайне любила этого смелого короля, вернувшись домой, принесла жертву богам и кинулась в реку. Гульча всхлипнула, слушать не захотела. Олег пытался утешить, мол, давно всё было. Но она ответила, что он ничего не понимает, как все мужчины, хоть и зовётся вещем, а она хочет всласть поплакать о бедной Ванде. Так и сказала. Всласть. Утром она проснулась ясная, как солнышко, сразу потребовала продолжения рассказа. Он рассказывал во время завтрака, и уже в седле, когда ехали мимо городов и сёл Лихитов. Со времён Ванды королей уже не было. Выбирали только воевод. В те времена на их земле распространилась власть Александра Македонского. Его силе один златоткач против его поставил хитрость. Его, наконец, лехиты избрали королем, дав имя Лешка. То значит хитрюга. Лешка помер, не оставив потомства. Потом был Лешка второй, II, Лешка третий. За последнего Юлий Цезарь выдал сестру Юлию, дав ей в приданое эти земли. Юлия родила сына, которому обрадованный дядя Цезарь дал имя Помпилий. Но Цезарю под давлением легионеров пришлось взять эти земли обратно. Обиженный Лешко отдал и Юлию, оставив себе сына. Как водится у славян, он взял многих жён и наложниц. От них у него было 17 сыновей, которым он дал приморские земли. Сыновей звали Болеслав, Казимир, Владислав, Врацеслав, Адон варним, пшемыслав, якса, семяан, зимамысл, богдал, спецыгнев, сбигнев, сибеслав, вышемир, чешмир, веслав. Ну и память, сказала Гульча подозрительно. В самом деле помнишь, или все именно придумал? Он оскалил зубы, продолжал мерным голосом в такт бегущему коню. Помпилиуса, как первородного, Лешкана значил старшим. Полагают, что во время правления этого Лешка родился новый бог Христос, которому ныне уже присягнули на верность многие страны на востоке и даже ряд королевств на западе. Лешка умер в старости, а когда умер и Помпилиус, то начался разборот, который длится и поныне. Несчастная земля. Почему? – спросил Агульча. Лицо ее было серьезным. После смерти Помпилиуша. Так звали в Польше Помпилиуса. Его братья избрали королём его малолетнего сына, нарекли Помпилиушем II, хотя могли бы сами претендовать на его трон. Но Помпилиус II был подлейшим из королей. В довершение всех злодеяний он умärtвил своих благородных дедёв, которые возвели его на трон, а трупы велил оставить непогребёнными. Гульча содрогнулась. Она уже знала, что в этих краях непогребенный обречен на вечные муки, скитания, на превращение в жуткую нежность. Но появились огромные крысы, продолжал Олег. Они стали преследовать его день и ночь, пока он не заперся в крепости Крушвица. Однако крысы отыскали его и там, загрызли. На семь прервался род, и земля долго жила под мелкими племенными вождями. проливавшими кровь друг друга на границах своих владений, а те были порой не больше засеянного поля. Наконец избрали простого мужика, отмеченного доблестью, Пяста. Он правил мудро, а своему сыну, Зимовиту, который правит и сейчас, оставил довольно большое княжество, не королевство. Однако раз пристали ещё жесточней. Так что нам надо держать ушки на макушке. Причину раз при я понимаю, казала Гульча серьезно. Их начали потомки тех братьев Помпелиуша, которых подло убил Помпелиуш второй. Они ведь благородного происхождения, а пяст был простым мужиком. Нынешний князь сын мужика? Да, потомки знатных родов отказались подчиниться Зимовиту. Беда в том, что они тоже умны и отважны, и их поддерживает простой народ, воеводы, русичи. Зимовиты укрепились лишь в Кракове. А все нижнее по морю у Болеслава, Кашубе у Казимира, Сарабе у Яксы. Словом, они вооружены до зубов, бьются брат с братом на смерть, а тем временем сыны Рудольфа захватывают их земли. Гульча сказал рассудительно: "Не все равно, кто владеет землями, лишь бы человек был хороший, не так?". Олег долго ехал молча, не зная, как растолковать простой вроде бы вопрос. Небо было синее, трава шелестела под копытами коней зелёная, сочная, мелькали разноцветные бабочки. Твоя одежда состоит из материй, сказал он наконец. Железных пряжек, кожи, верёлочек, шнурков, костяных застёжек. Там и красный цвет, и жёлтый, и синий, но могла бы ты ходить в сером. Не хочешь? Ни один народ на свете не настолько хорош, чтобы заменить все народы на свете А остальные сместик к китам или к черепахе. Даже твой народ, который ты именуешь Богом избранным, не настолько хорош. Теряя даже малое племя, человечество теряет что-то важное. Ты искулишь, потеряв простую пряжку, шпору от сапог. Можно жить без них, но уютнее с ними, верно? Поверь, я положил бы жизнь, чтобы спасти сынов Рудольфа от гибели. Я люблю его народ за его мужество, за трудолюбие, за непривычную при их сфере пости чувствительность но не хочу чтобы они по невежеству уничтожили своих братьев беспечных славян что пока дерутся между собой славяне удивительный народ если они сгинут будет большая потеря для всего людства выживает сильнейший пробормотал угльча угрюма сильнейший печально согласился олег а хорошо бы лучше всегда ли сильнейший лучше Да что я говорю? Среди народов нет вообще лучших и худших. Сегодня худший, завтра вдруг расцветает. Откуда и берутся герои, мыслители, поэты, музыканты, маги? Нельзя терять даже самый малый из народов. Мы уже многих потеряли, а с ними многие краски. Гульча молчала до самого вечера, и даже спать легла необычно тихо, а в его руках не вертелось, умащивалась поудобнее, заснула сразу. Во всяком случае, лежало очень тихо. Чем дальше продвигались, тем холоднее становились ночи. Небо чаще было серым, низким, дул холодный ветер. Хорошо, что ночи на севере совсем короткие. А когда миновали земли лихитов, то удивлённая гульча однажды вовсе не дождалась ночи. Немыслимо долгий вечер незаметно перешёл в раннее утро. Небо было покрыто кровавой корочкой. А потом закат тихонько сдвинулся по ведна краю, незаметно, закат стал уже не закатом, а утренней зарёй. Олег объяснил: "Заря с зарёй встречаются. Серёдка лето. Ты бывал в этих краях?" спросила Гульча. "Даже этой дорогой проезжал. Вот здесь стоял огромный ветряк, ветряная мельница. Сюда на помол привозили зерно из трёх соседних племён". Гульча зябко поёжилась, удивилась. Витрека уже нет, а ветер почему-то остался. Олег молчал, тревожно думая о Рерике, родине Рюрика, самом крупном городе гавани славян на русском море, который звали ещё варяжским, руянским, балтийским. Рерик остался ближайшей гаванью славян у границ Франкской империи. Кедебю уже в руках датчан, Любек ещё не играет важной роли, а Старград далековат от крупных торговых путей. Так что Велиград, который чужеземцы попросту называют Рериком, по имени проживающих там Рериков, известных также как Рюрики, Ророги, Руяне, лучший порт, откуда можно переправиться на остров Буян. До Велиграда Рерика легко добраться через Бордовик по прямому пути. Кроме того, Велиград, стольный город Преемного союза Бодритов, союзных франкским королям. Всё же соседство с франками не защитило Велиград от датчан. Сперва требовали пошлину, затем ровно 50 лет назад датский конунг Годрик совершил первое нападение на Велеград, захватил франкских купцов и увёз на кораблях. Франкский король собирался принять ответные меры. Велеград для франков единственные ворота для торговли с огромным славянским миром. Правда, ободриты тогда сами годом спустя вторглись к датчанам и отомстили, уничтожив несколько городов. Но давление датчан крепнет. На западе воротами к морю служит Старград, стольный город славянского племени вагров. Олег часто шарил мыслью по грядущему, но почти везде Старград уже именовался по-немецки Олденбург. Конечно, были два потока грядущего, где Старград оставался Старградом, более того, исконно немецкие города были переименованы на славянский лад, а немецкое население наполовину истреблено. Но Олег то грядущее не любил и не желал его торжества. В нем сами славяне были жестокими захватчиками. Гульча часто делала записи старинным квадратным письмом. От Олега не приятало в полной уверенности, что пещерник не грамотен и уж точно не знает ее письма. Олег не заглядывал в ее записи, заранее предполагал, что можно написать о племенах через земли, которых проезжали, а карту самой рисовать нелепо. Проще купить у местных волхвов или христианских монахов, кое-где они уже появились как миссионеры-просветители. Гульча терпела, держалась, но когда они выехали к морю, была уже измучена до крайности. Олег смотрел сочувственно, заверил, что к утру будут в порту. А там делали уж за короткой поездкой. Остров Буян лежит от материка близко, рукой подать. Рано утром они въехали в порт. Олег, не слезая с коня, быстро оглядел корабли. Несколько драккаров, пара нефов, но в большинстве кочи, баркасы, ладьи. Драккары быстраходнее, если боевые, а не торговые. Но только славянские ладьи позволяют вместе с грузом и людьми брать коней. Олег пустил коня вдоль причала, высматривая подходящий корабль. На языке викингов боевые корабли называются скейт, аскер, бард. А по моряне славяне называли свои боевые суда не иначе как корабль, наверное, от слова короб. А тут как раз до зарезу нужен именно короб, дабы коней покрузить. Бросить не жалко, деньги на покупку новых еще остались, но каждый час дорог. На встречу попадались люди, от них за версту несло морем, просоленные, обветренные, походка в раскачку, привычка ходить по качающейся палубе. Кто-то из древних сказал, что люди бывают трех родов: те, кто живы, которые мертвы и те, что находятся в море. Олег поспешно отступал, давая дорогу крепко плечим и дерзко глазом морякам. Следом за одной группкой моряков шел также в развалочку низкорослый человек в сером плаще. Кепишен был надвинут на лоб, но ну под ним угадывался шлем, а из-под плаща выглядывали ножны меча. Человек покачивался как и моряки. Однако Олег насторожился. В походке было что-то нарочитое. Через мгновение уже увидел: человек лишь подражает морякам. Его же кривые ноги скорее привычны к степному коню, чем к качающейся палубе. Гульча что-то тараторила. Олег молча выехал из-за угла. Моряки проходили мимо, а кривоногий вздрогнул, рука метнулась к рукояти меча, глаза в ужасе расширились. Лезвие швы реального ножа уже хищно блестело в ладони пещерника. Человек в капюшоне замер, видя, что Олег не двигается, медленно двинулся вперёд за моряками. Его спина напряглась, походка выровнялась. Он переступил с ноги на ногу, звонко стукнув копытами. Человек вдруг метнулся вперёд, растолкал моряков и понёсся вперёд по причалу. Моряки орали вслед, потрясали кулаками. Один погнался, потом плюнул, остановился. Ты его знаешь? – просила Гульча быстро. Немного. Откуда? – спросила она еще быстрее. Ее дыхание прервалось. В одной пещере молились. Буркнул он и Гульча сразу замолчала. Первые две лодьи пропустил. Одна пустая, со второй пьяный рыбак сообщил, что отправится через неделю. А раньше ни за какие пряники. Кочей Олег сперва проходил мимо, не любил эти корабли. Потом начал присматриваться и к ним. На дальнем конце причала спешно затаскивали мешки, тюки, связки мехов на объёмную лодю-корабль. Туда же по широким сходням опускали тяжёлые бочки. Хозяин неприятельно буркнул, что отправляется на Рюген, а кому не нравится, пусть катятся к ящеру. "Узнаю северное гостеприимство", сказал Олег обескураженной Гульче. "Это не ваше восточное халва с патакой". "Хозяин, я плачу за двух коней и одну женщину, собак нет". Хозяин лоди бросил свирепо. Так какого чёрта стоишь, глаза таращишь? Думаешь, кто-то другой твоих битьюгов поведёт на корабль? Бабу твою поведут, а коней на чёрта они в море, если от русалок нет отбоя. Олегух мельнулся, взял коней под усы и повёл на лодью. Гульчане успело перестрадать морской болезнью, как показался скалистый берег. Волны с грохотом били о темные скалы. Она с трепетом ожидала, что ладья пойдёт прямо к отвесной каменной стене, но моряки умело направили её вдоль берега. И так плыли ещё полдня, пока вдали над скалами не показался странный город. Олег смотрел на него со смешанным чувством. Аркона, знаменитый город жрецов. Аркона, вся из храмов и высоких каменных столбов, центр политической и культурной жизни Руян, жители острова. Хотя их стольный град Ральсик Находятся далеко, в середине острова. Валхвы Арконы езда давно были самыми богатыми во всем славянском мире. Они получают треть добычи, которую привозят рюгинские славяне из разбойничих набегов и военных походов. Все это складывают в подземных хранилищах Световида. Олег однажды побывал там и теперь всерьез сомневался, что датские конунги, которые в его смутных отрывочных ведениях захватят через три столетия весь остров. С умеют в этих жутких подземелиях и пещерах отыскать спрятанные сокровища. Последний месяц лета напомнил себе Олег. В Арконе проходит праздник Световида. Сюда стекаются купцы, ремесленники, приезжают франки, датчане, викинги, даже иной раз прибывают арабы. В этой суматохе, всемирной кутерьме и арморке, где все продается и покупается, легче проскользнуть незамеченным. Или хотя бы затруднить работу сгледателей в семи тайнах. Олег помрачнел, вспомнив могучих противников. Трудно поверить, что он стряхнул их со следа окончательно или хотя бы запутал. Нерадостно, а скорее тревожно, что за все долгое путешествие никто не попытался воткнуть нож ему в спину. Кто-то замышляют, или ждут ответа Рюрика? Вполне возможно, они давно узрев страшную угрозу для своей власти от объединения славянских племен, умело препятствовали этому. При их мощи, зная тайные рычаги истории, это не трудно. Когда же Олег наконец сообразил, как можно славян сплотить в один народ, начали вмешиваться, но без спешки и в пол силы. Сейчас, похоже, выжидают. Если Рюрик откажется, а он, скорее всего, откажется, то оставят в покое. И Рюрика и его отступника. Он так глубоко задумался, что вздрогнул, когда маленький кулечок ткнул его в бок. Чем ночью занимаешься, если днем спишь? Погляди, это его гнездо. На вершине горы над самым обрывом стоял освещенный заходящим солнцем огромный, как гора, замок. Вокруг него отолпились мрачные дома из серого камня, высокие башни. Замок был красив, как может быть красив дикий зверь. сильный и вольный. Остров казался нагромождением камней, но Олег заметил сразу, что вокруг замка на три полёта стрелы не осталось ни крупного камешка, ни кустика, мы ж не подползём незамеченны. Кони, зачуяв близкий отдых, перешли на рысь. Замок вырастал, и Гульча заметила с беспокойством, что стены замка словно нарочно сложены из огромных глыб, отёсанных грубо, небрежно. А обе стороны накатанной дороги взгромоздились глыбы. Этот мир юн, поняла Гульча. Каждый камень блестит свежим сколом, острыми краями можно бриться. Всё здесь сурово, молодо. Волны не обкатали до гладких, как панцири черепах, поверхностей, а ветры и зимы не успели попробовать зубы на этих камнях. Когда подъехали ближе, стали заметны шрамы и выбоины от снарядов катапульт. Стена замка была в мелких царапинах от железных наконечников стрел, на крыше чернело пятно, словно там недавно бушевал огонь. Окна, скорее бойницы, все расположены высоко над землёй и забраны толстыми железными прутьями. На каждом углу крыши замка камнемёты, бочки и груды камней. Они миновали хмурое строение, откуда несло рыбой. Замок был отделён широким рвом. Внизу негостеприимно плескалась морская вода. Воротам замка вёл перекинутый через ров подвесной мост. Цепи провисали самую малость. Чуть натяни, и мост поднимется, отрезая замок. Конь Олега брезгливо ступил на бревенчатый настил, где из щелей злобно ощерились оскаленные рыбьи головы. Брёвна блестели от склизких рыбьих внутренностей, а тучи зелёных мух, крупных как шмели, взвивались из-под копыт при каждом шаге. А обе стороны моста за чем-то шли тонкие перила высотой до колена. Ворота стены вокруг замка были из огромных стволов дуба. Каждый ствол очищен от коры, просмалён, все вместе сбиты железными скобами толщиной в руку, словно замок строили не люди, а великаны. Олег, не слезая с седла, громко забарабанил в ворота. В ту сторону послышался звон цепей, грохот железного засова. скрип огромных петель. Но открылись не ворота, а небольшое окошко. Мелькнула часть бородатого лица, на Олегу уставился налитый кровью глаз. Звериный голос рявкнул: "Кто такие?" "Посланцы из Новгорода", ответил Олег мирно. "К великому князю Рюрику?" "Ждите", буркнул голос. Зазвенели цепи, на этот раз створки начали медленно раздвигаться. Олег быстро слез с коня, Знаком велел спешиться к кульчу, добавил натянутым голосом. Войдёшь, остановись и не двигайся. Сверху лучники наблюдают за каждым движением. Гульча осмотрела, не понимающе. Олег объяснил нетерпеливо. Рюрик всегда был осторожен, потому возвращался цел. В ворота протиснулись вьек коней под одному. Не позволяли створки ворот. Внизу скрепляла толстая цепь. По ту сторону ворот высился, как врытая в землю скала, огромный и невероятно толстый воин, поперек себя шире. В шлеме, кольчуге, латах поверх кольчуги, в железных на рукавниках и на коленниках, на широком поясе, охватывающем огромный живот, висела боклажка, а из-за спины выглядывал самый огромный топор, какой только Олегу приходилось видеть. В глаза глядели зло, с надеждой, что пришельец сделает неверное движение. даст повод показать чудовищную силу. Коней оставьте, распорядился воен голосом, скорее похожим на рёв. Меня зовут Асмунд, я старший русич князя, которого ты величаешь великим. Старший русич, по вашему выводу. Коней отведут в конюшню, а вас к князю. Но берегитесь, ежели дело окажется пустыковым. Он с волчьей усмешкой опустил огромную, как лопата ладонь на пояс. Мяча там не оказалось, но огромный кулак был с детскую голову. Когда Асмонд сжимал кулаки, Олег ясно услышал скрип толстый, словно шкура тура кожи. Они прошли через внутренний двор. Узкий колодец, вымощенный камнем. Широкие двери выделялись на этой стороне высокого серого дома, но Русич повернул к маленькой закопчённой кузнице. Оттуда вырывались клубы дыма, через крышу летели искры. Там громко бухали два молота. Звонcar рассыпал дробные трели молоточек мастера. Асмунд вошёл, наклонив голову в кузню. Олег шагнул следом. Гульча осталась снаружи. Внутри стоял запах горячего железа, кож, крепкого мужского пота. Посреди висела чёрная наковальня. Два молотобойца усердно лупили по брызжущей искорками ковки. Сгорбленный мужик и ещё крепкий держал расклёпанную паковку в длинных клещах. поворачивал, прикрикивал. Четвёртым в кузнице был худенький парнишка. Он подпрыгивал изо всех сил и дёргал за ручку мехов. Огонь в горне пылахал ярко и мощно, освещая кузницу трепещущим алым светом. Асмунд с затаённой усмешкой поглядел на кузнеца, дёжек молотобойцев громко проревел. "Есть поладить вам, добрые молодцы, Бог в помощь!" Вот привел некого чужака, глаголит, что послан крюрику из далекого Новгорода. Оставить или повесить? Один из молотобойцев опустил молот, прямо посмотрел на Олега. Он был обнажен до пояса, если не считать кожаного нагрудника. Широкие пластины груди вздувались от избытка силы. Он был мокрым, тело блестело, как смазанное жиром. На тёмном от загара лице ярко выделялись серые, цвета дамасской стали глаза. Волосы были как спелая рожь. Щеки и руки чернели пятнами сажи. "Кто послал?" потребовал он сильным мужественным голосом. "Весь Новгород", ответил Олег. "Все народные вечи". Он вытащил грамоту. Рюрик властно взял, сорвал печать. По мере того, как читал, на суровом лице появлялось выражение недоверия. смешанного с изумлением, дочитав, взглянул на Олега. Не уж то там худо. Прочем, поговорим позже. Асмунд, проведи гостя святого Валхова в покои для гостей, дай помыться, накорми, а я скоро освобожусь. Асмунд разочарованно хрикнул, сказал безнадежным голосом: "Там еще девка. Тоже мне святой пещерник. Ее куда?" Рюрик снова взял молот, отмахнулся. С ним. Кто знает, какие обеты взял на этот раз Се и Волх в пещерник. Асмонт пошёл вслед за Олегом, бормоча зло. В самом деле, земля чудесами полнится. Святой пещерник. А я тогда кто? Пастушок. Эй, девка, иди рядом с пещерником. Да не глазей по сторонам, мы лазутчиков не жалуем. А если жалуем, то лишь хоромами от двух столбах и с перекладиной сверху. Гульча оглядывалась. Она никак не могла поверить, что могучий подмастерье, который послушно выполняет приказы кузницы, князь. Пока Асмунд вёл их через двор, Олег ловил на себе любопытные взгляды. Чтобы прощупать медведя подобного Асмунда, который был похож даже не на медведя, а на диво, спросил: "Обнищал князь, сколько ему платят за работу в кузнице?" Гульча бросила предостерегающий взгляд. Асмунд же мгновенно рассверепел. Стал устрашающе красным, багровым. Руки его раздвинулись, а костяшки на пальцах побелели. Что? Повтори, что твоя паганная пасть мякнула. С мирными пещерниками так не разговаривают. Мягко укорил его Олег. Грех. Но ну, ты, князь, будет недоволен, сказал совсем коротко Олег. В его доме обижают гостя. Цветого пещерника. В гробу я видел таких пещерников. Рявкнул Асмунд, все еще угрожающий багровый. Я их сам душил, как мух. Не кричи, ребенка испугаешь. Гульчане сказанно изумилась. Меня? Да кого эта толстая капня, увешанная ржавым железом, испугает? За что обижаешь святой волх? Асмунд, рассыпая искры, как железная болванка выхваченная из горна, цверье потолкнул ногой дверь, пустил Олега с Гульчой, с треском захлопнул следом. И слышно было, как яростно загремел железный засов. Они очутились в большой горнице с низким потолком. Лестница с широкими каменными ступенями вела наверх, а в стене напротив были ещё две двери, добротно сделанные. Уйти отсюда нелегко, но оскорблённый воевода гремел засовом лишь для устрашения, да тешил раненую гордыню. Они ещё не пленники. Гульча сразу бросилась к бочке с водой. Обнаружилось зеркало из полированного металла, гребень восточной работы, скребок для чистки коней. Еще не успел распорядиться неожиданным богатством, как появились двое холопов мрачного вида, принесли блюда с жареным мясом и рыбой. Рюрик появился, когда Олег уже отодвинул тарелку, а гульчающая клевала, выбирая моченые ягоды. Князь легко сел к ним за стол, сказал весело: «Вот и хорошо». Я тоже недавно завтракал. А вина выпьем вместе. Ты прости, но мёд здесь редок, а хмельного мёда местный люд не знает вовсе. Север в комнату заглянул хмурый холоп, сказал в пространство. Вино я поставил в большой палате. Рюрик поднялся, виновато развёл руками. Видите, какой я князь, всем мной распоряжаются. Ничего не поделаешь, придётся идти в большую палату. Гулча облила Риурика презрением, пошла рядом с Олегом, наморщив нос. Они поднялись в просторную палату. Посреди зала стоял широкий стол на резных ножках. Холодные каменные стены сплошь закрыты толстыми восточными коврами, а самих ковров почти не видно под развешанными щитами, мечами, топорами, дротиками, кинжалами, саблями, булавами, шестопёрами, клевцами, аскерпами, швуряльными ножами. И всё непростое. Булат лучших мастеров, синеватый узор на лезвие, письмена и руны у основания, а рукоятки отделаны золотом и драгоценными металлами. Холоп поставил перед ними три широких кубка, отделанных золотом, сверкающих яхонтами. Гульча взяла свой в руки, пальцы коснулись дорогих камней, её глаза заблестели, и она посмотрела на странного князя с любопытством и зачатками уважения. Сколько шпионов нас слушает, спросил Олег. Рюрик засмеялся, показав ровные белые зубы. Здесь все друг друга знают как облупленных. Олег в сомнении покачал головой. Ладно. Рюрик. Я несколько дней ехал через поле, где трава не росла. Кости лежат плотно, кучами. Человек стал страшнее зверя. Рюрик налил ему и гульче красного вина, ответил равнодушно. Святой отец, Тебя это волнует? Резня дела вечная из за баб, скота, травы. Разве ты поэтому приехал? Соседние племена перестали рвать друг другу глотки. На юге из множества племён внезапно возник хазарский каганат. На западе сыны Рудольфа уже создали империю. С востока славян теснят неведомые племена, что пришли на смену кимерам, скифам, гуннам обром. Лишь на севере у нас море забитое льдами. Придётся отступать в вальды. Обязательно? Или покориться? Поляне и древляне уже платят дань хазарам. Да-да, тем самым, которые наши тени боялись. Они объединились, Рюрик? Хазары объединились не поляне. Рюрик смотрел прямо. В глазах появилось раздражение. Он бросил отрывисто. Цветатец, я не умею разговаривать с вальхвами. Своему воеводе сказал бы: "Телись быстрее". Я не родился пещерником, так что понимаю разные языки. Рюрик, наши племена нуждаются в объединении. Ты единственный, кто может связать воедино. Рюрик изумлённо свистнул, отшатнулся, словно его легнул в грудь боевой конь. Серые глаза широко раскрылись. Так же широко распахнулись чёрные глаза гульчи. Олег сказал с ноткой отчаяния. Рюрик, я заглядывал в будущее. Проверял разные дороги, по которым может пойти мир. Некоторые проследил так далеко, что сам перестал понимать, что вижу. Сейчас последний миг. Если не стряхнём сонную одурь, придут чужие народы и сожрут даже косточек не выплюнут. Он поднялся, упираясь кулаками в крышку стола, почти орал, обратив лицо к Рюрику, тот отвёл глаза, сказал угрюмо: "Почему я Ты правнук пана, про правнука киа, среди твоих пращеров рус славен скив колоксай. Ты потомок тор гита, который первым вмешался в кровавые распри и прекратил их на долгие столетия. Потом новые народы создавали колоксай, скив, вандал, славен, рус, а ты их потомок, их кровь в тебе, что сделали они, то можешь и ты. В раскрытую дверь уже заглядывали обеспокоенные громким голосом вооруженные стражи. Рюрик сделал знак. Они исчезли, взамен внесли три кувшина вина. Когда все удалились, Рюрик сказал неохотно: "Мой отец был охот и до женщин. 12 жон, 100 наложниц. Ты, вещий, найдёшь других потомков Таргитая, моих единокровных братьев, если уж так нужен именно потомок Руса, Скифа и всех прочих героев в этой линии. Многие с радостью кинутся строить новое княжество, карать и миловать, ломать и строить" А у меня свое княжество, малое, но надежное. Люди мне верны, дружина души не чает, смерды чтут за суд и право, соседи издали шапку ломают. Жена красавица, сын богатырь, рет так, что в воротах и дуном ходят. Гульча переводил взгляд с Рюрика на Олега. Рюрик поднялся, внезапно оборвав себя на полуслове: "Отдыхайте, вам отведут лучшие комнаты." Он ушел стремительными шагами. Гульча замерла, как мышь под пулей. Лицо пещерника было страшным.